Нельзя овладеть аутотренингом без предварительной выработки умению полностью расслаблять мышцы тела. Не надо думать, что эта задача слишком проста. В повседневной жизни мы настолько привыкаем к постоянному напряжению тех или иных мышечных групп, что даже не замечаем этого. И потому, поставив перед собой задачу, возможно, полнее расслабиться, не сразу добиваемся нужного эффекта. Более того, нарушения естественного ночного сна довольно часто бывают вызваны именно застойным мышечным напряжением, сохраняющимся после рабочего дня и мешающим развитию торможения в центральной нервной системе. Аналогичным образом сказывается на уровне психического тонуса нервной системы и ритм дыхания. В процессе эволюции человека Сложилась устойчивая зависимость. Частое дыхание обеспечивает высокую активность организма. Произвольное урежение и выравнивание ритма дыхания, естественно, это происходит во время сна, приводит к преобладанию процессов торможения. Второй путь воздействия на нервную систему связан с использованием активной роли представлений, чувственных образов, зрительных, слуховых, тактильных. Надо отметить, что до сих пор мы недооцениваем исключительно важную роль мысленных образов в нашей повседневной жизни. Между тем, чувственный образ – весьма активный инструмент влияния на психическое состояние и здоровье человека. И поэтому совсем не безразлично преобладание каких чувственных образов характерно для человека в его повседневной жизни. Постоянное удерживание перед мысленным взором мрачных, безрадостных картин, в которых человек постоянно чувствует себя потерпевшей стороной, рано или поздно подтачивает здоровье. «Негативные представления — бич человечества», — утверждает Линда Ман. «Не накапливайте их в себе». И совершенно противоположным, оздоравливающим образом действуют светлые, оптимистические образы и представления. Следует иметь в виду, что в состоянии мышечной расслабленности действенность мысленных образов значительно повышается. Этот эффект продуктивно используется в алтогенных тренировках. Вначале бывает трудно продолжительное время удерживать внимание на определенном мысленном образе. Однако по мере тренировки такая задача выполняется легче, свободнее, а сами представления становятся все более яркими и живыми. Кстати, образные представления успокаивающей обстановки сами по себе могут значительно нормализовать сон в тех случаях, когда по тем или иным причинам бывает трудно справиться с так называемой мысленной каруселью, навязчивыми, неотступными мыслями, возникающими у многих людей перед сном и мешающими засыпанию. Наконец, третий путь воздействия на психофизиологические функции организма связан с регулирующей и программирующей ролью слова, произносимого не только вслух, но и мысленно. Это свойство внутренней речи в форме самоприказов, самопереговариваний давно используется в спорте для повышения эффективности тренировок, мобилизации внутренних резервов во время соревнований. В состоянии релаксации, достигаемой в процессе аутогенной тренировки, Влияние словесного самовнушения на физиологические функции значительно возрастает. Характер этого влияния определяется смысловым содержанием словесных формулировок. Построение фраз при самовнушении должно быть предельно простым и кратким, а их мысленное произношение – медленным, в такт дыханию. Мы рассмотрели три пути целенаправленного воздействия на непроизвольные функции человеческого организма. В аутогенных тренировках эти воздействия используются последовательно в комплексе релаксация, плюс представление, плюс словесное самовнушение. Практическая отработка соответствующих навыков должна проводиться в той же последовательности. Повседневная жизнь представляет немало примеров, свидетельствующих о поразительных возможностях психики человека программировать и реализовать необходимые организму психические или физические свойства. При возникновении трудных ситуаций